Он был единственным англичанином, который умел говорить по-французски и поэтому знал обо всем, что происходило на борту. Мап рассмеявшись, покачал головой. В этот момент небритый моряк, согрубевшим от ветра лицом, приложил руки ко рту и что-то крикнул кормчему, а потом перебежал на другую сторону палубы и снова перевесился через перила. «Боже, да что же он такое делает?» «Моряки говорят, что в сене милей больше, чем звезд на небе», — Уолтер ухмыльнулся. «Если он не будет следить за этим, то наше путешествие закончится прежде, чем мы дойдем до Танкарвилля». Мап почитал на лице Лен полное непонимание происходящего. «Этот моряк перевешивается через поручни» чтобы ему удобнее было смотреть. Он должен быть очень внимательным, чтобы корабль не сел на мель. Вон, видишь, рядом с ним стоит молодой матрос. «Ну, — Но ясное дело, вижу, я женя не ослеп, — сказала Элен, удивившись, откуда в ней взялось столько раздражения. — Этот старик, скорее всего, начинал точно так же, глядя из-за плеча опытного моряка. В злачных местах портовых городов Моряки не только пьют, но и обмениваются опытом. От других матросов и из-за собственного опыта он знает о расположении милей в русле сены и определяет их по ландшафту, береговой линии и цвету воды, поэтому он так внимательно все осматривает. «Скажи, откуда ты все это знаешь?» — с изумлением спросила Элен. Польщенный мап улыбнулся. Не все такие молчуны, как ты. Кроме тебя, мне все рассказывают, что у них на душе. Элен больше ничего не сказала и стала задумчиво рассматривать чужую землю на правом-левом берегах реки. Почва была темно-коричневой и казалась сочной, а в ярко-зеленой траве на лужайках виднелись бесчисленные пестрые цветы. Увидев это, Элен захотелось поскорее ощутить под ногами землю. «Боже, как же мне надоела эта качка!» — простонала она. Олтер удивленно взглянул на девочку. «Только не говори мне, что у тебя в конце путешествия началась морская болезнь. Ведь качки сейчас уже почти нет». «Что за чушь? Со мной все в порядке. Просто хочется уже побегать по земле» грубо отрезала она. На берегу стояли откормленные пятнистые коровы с огромными глазами и удивленно наблюдали за проплывавшим мимо кораблем. «Ух ты! Только посмотри! Овцы! И ягнята!» восторженно закричала Элен, показывая на противоположный берег. «Слушай, Элан, я уже начинаю беспокоиться о твоем душевном здоровье». Овцы сожрали в Англии половину травы. Так почему, скажи бога ради, ты удивляешься при виде этих совершенно обычных овечек? Но когда грузили корабль, на борт заводили овец, смущенно сказала Элен. Я думал, в Нормандии овец нет. Ах, вон оно что!» олтер кивнул, ухмыльнувшись. Элен злила то, что она так мало знает о Нормандии. У английских овец лучше шерсть, и ее больше, чем у овец, которых разводят в других странах, поэтому норманны перевозят наших овец к себе, чтобы их там разводить».